Глава 6 Старое знамя свободы. Эй, народ! Зарал с трибуны Сэм, поднимая руку. Минуточку внимания. Гуман стих, все внимательно посмотрели на него. За эти неполных два дня он стал для них знаменитостью, предметом гордости и непризнанным лидером. Благодаря Нику и Сэму, Колдлейк прославился на весь мир. С минуты на минуту сюда прибудут Атланты. Отнеситесь к ним серьезно. Первое. Они не пьют совершенно. У них совершенно другая культура, даже не пробуйте их угощать. Они не примут угощения, а вы обидитесь. Однако, зная наши традиции, они пошли нам навстречу и привезут свое вино. Отец, не строй рожи. Поверьте, ребята, вы такого в жизни не пивали даже более. Одна такая пинта стоит сотни тысяч долларов... «И богачам такого жизни не попробовать, а вас же угостят как своих друзей и союзников. Не выёживайтесь, не задирайтесь с ними, они на ваши подначки шуточки не поведутся и не поймут, а вас остальном вы отлично поладите. Если что непонятно, лучше спросите Ивана и Сэма, те и выпьют на ура, да и морду гораздо начистить не хуже вашего. Мэтт, Винни, Бен, отвечаете за людей, а мы устроим вон там военный совет». «Ясно. Да ладно, Сэмми, все будет нормально. Не пьют и не пьют, зато как дерутся. Да и пусть порасскажут диковин. А вот рассказать это они с большим удовольствием. Поверьте, славных историй у них немало. Сэм, вы думаете, безопасно их оставлять одних?» Поднял бровь О'Коннери. «Устроимся рядышком на той веранде. Услышим, если что. Да и ваши люди на что?» И то верно. Сейчас дам распоряжение. Тем более, что остальные закончили прочувствовать лечебницу. Пока Коннери отдавал распоряжение, на озере появился быстро несущийся блин ската. Оказывается, он мог не только летать в атмосфере, но свободно чувствовал себя в любой среде, пожалуй, кроме фотосферы звезд. Он впрыгнул на песчаный берег, открылась аппарайль, первым вышли Харон, Юний, Эрит. И за ним уже следовали другие, словно вышедшие из античных фразок. Стройные, подтянутые, облаченные в симбионты, принявшие вид праздничных туник, несущие на плечах самые настоящие амфоры. Он спрыгнул с помоста, пошел навстречу, толпа внимала. Не дойдя до процессии, склонил с достоинством голову. Харон также кивнул и скользнул глазами по местности. Красиво, очень похоже на Сибирь, но более ухожено. Знакомьтесь, мэр Купер, это полковник у Коннори, он успел подойти в самый критический момент. Ребята, айда к нам! Позвал из толпы, встречающих Иван, и остальные Атланты, не обращая на начальство внимания, пошли к возбужденно голдящей толпе. Благодаря знакомству с Иваном и Столяровым живо отвечали на рукопожатия, похлопывание по плечам, присматриваясь к местности. И с особым уважением к местным девушкам, которых среди ополчения тоже было немало. Здесь каждый умел стрелять и постоять за себя. Харон, как левиафан. И я, как увидел его дымящим, сердце так и замерло. Для старичка в пятнадцать тысяч лет он очень даже ничего сохранился. Но потрепали, лечим, чиним. «Пятнадцать тысяч лет!» Ахнул мэр Купер, поднимаясь на открытую веранду и недоверчиво оглянулся. «Приблизительно», – поморщился Юний, присаживаясь на предложенное плетеное кресло у длинного красного дерева стола с полированной столешницей и с любопытством повел рукой. «Проблемы? Исчисления?» «Не может быть!» – с восхищенным уважением посмотрел на хорона полковник. «Такая древность!» «Итак, Сэмми Ник, вы позвали...» «Мы пришли, слушаем». «Мэр, полковник», – кивнул Бензиус. «Не удивляйтесь манере речи наших друзей. Слышали, молоконики?» «Что-то помню со студенческой скамьи». Отозвался Конри, скинул кефи и кинул на стол. «Лаконично. Мы вам очень признательны за оказанную помощь зараженными тут, но вынуждены просить о большем». «Внимательно слушаю, полковник». Если это разумно и в наших силах, можете на нас рассчитывать. Спасибо, Харун. Вы лучше нашего писали проблемы человечества о том, что к власти, к сожалению, приходят те, кто меньше всего ее заслуживает. Смею предполагать, что наши власти, а других не скажу, пошли на сговор с горгонами. На это указывают их действия. После умышленно нагнетенной паники зараженными там, где люди справлялись своими силами, Расчетливый обстрел собственных городов ядерным оружием, якобы для ликвидации угрозы. На самом же деле для расправы с народовластьем. Когда люди поняли, что даже в критической ситуации властям до да их проблем нет никакого дела. Это вызвало вопросы, и таким образом на них ответили власти. Не знаю, как выразить нашу признательность за то, Что вы, не спрашивая разрешения, не колеблясь и не раздумываясь, сделали. Мы живы сейчас благодаря вам. Благодаря действиям, а не речам о каком-то там спасении за облаками, которое всегда оказывалось смиренным приглашением на бойню. Мы поступали так же, как и вы, полковник. Сделали то, что было в наших силах и возможностях. Разве вы делали это ради благодарностей? или же по долгу обязанности и голосу совести. Так понимаю, вы вмешались вопреки приказу бездействовать и попали в немилость правительства. Да, не кажется. Все именно так и обстоит. Думаю, приказ о бездействии связан с лечебницей, в отношении которой у них были кое-какие свои планы, и в которые, прочим, смертным лучше нас не совать. Ради этого можно пожертвовать даже целым городком или даже несколькими. Что им, несколько городков, если они нас осознанно уничтожали, осознанно скормили, продали горгонам за подачки? «Вы что-либо нашли в той лечебнице?» Впервые подал голос Рид, старший биотехник Левиафана. «Пусто. Никаких следов документов, чего-либо. Никаких зацепок, свидетельств. И самое поразительное, она совершенно цела. Это не похоже». На спонтанно вырвавшихся из своей спячки зараженных, а что с ними там делали, не имея ни малейшего предположения. Вряд ли что-то хорошее. После нарушения приказа закрыть глаза на зачистку города, я и мои люди подписали смертный приговор и ждем его осуществления. Понимаю! Склонил голову Харон, но Левиафан не может вам помочь. А коныри и мэр побледнели, как полотно. «Вы не так меня поняли?» Рассмеялся Атлан. «Помочь не может именно Левиафан. Это сделают другие корабли. Не один и даже не два, а сколько потребуется для защиты людей, вышедших из слепого повиновения. Даже малыми, лишь поднятыми с Атлантией силами, мы сможем оказать поддержку и защиту везде, где люди решили вернуть свою свободу. Не просто словами, а реальными делами. «Так вот почему было только два залпа с Левиафана», заметил Сэм. «Ты, как всегда, проницателен, друг мой». С уважением посмотрел на него Харун. «Мы могли задержаться на полминуты и сделать все сами. Нам же требовалось иное, чтобы вы сами стали бороться за лучшую жизнь, уметь защитить ее даже с оружием в руках, если это потребуется». не полагаясь на чью-бы-то либо помощь. «И потому вы дали людям свои технологии щиты Посейдона». Кивнул на конмера у Коннери. «Мы дали их потому, что ваши шансы выжить при этом были весьма малы. Нам всем, вам в том числе, нужны люди, готовые бороться за свои идеалы, свободу, а не мечтающие лишь о сытом корыте и стойле. Нужны они были живыми». «Невредимыми и окрыленными, полковник. Насколько могу судить, никто не пострадал». «Пару ушибов, синяки, несколько выбитых зубов», – улыбнулся мэр. «Это для меня личный орден доблести». «Замечательно», – улыбнулся Юний. «Отличная идея и традиция. Пусть он станет орденом за доблесть прикол Лейк. Мы были рады оказать вам такую столь малую услугу». «А что касаемо защиты границ будущей конфедерации?» Посмотрел в глаза Харону полковник. «У нас не делают подписей, договоров. Достаточно слова». «Я сказал, кораблей поддержка будет, если вы станете добиваться равной свободы, равных возможностей для всех, а не ради власти и выгоды». «Ийоней?» «Да», посмотрел И «Если не ошибаюсь, Опознавательный знак на броне наших русских друзей – это какой-то особый символ. Да, это символика когда-то существовавшего Советского Союза, который в своем зените был ближе всего к нам по мировоззрению и деянию. Он был одновременно бичом и идеологическим ужасом для класса мировой буржуазии, кошмаром нынешних преемников и приспешников Гаргон. Отлично, полковник Надеюсь, вы человек широких взглядов, а не продукт идеологической обработки? Знаете, все мои ценности, так называемой демократии, рухнули в пыль вместе с первыми ракетами. Если это выбесит их еще больше, пусть будет советский флаг и символика, да хоть и гимн, лишь бы не лезли к нам. Лезть они будут сначала силой, потом хитростью, подкупом и лестью, как это принято у Гаргон. Уже сейчас Атлантию усиленно ищут и осыпают радио и телеэфир правительственными депешами. Но для нас легитимность правительств, уничтожающих ракетами свои же города, пустой звук. Мы не будем решать за вас, вместо вас и тем более делать. Горгонский подход для нас неприемлем, противен самой нашей природе. Если вы согласны на такие условия союза, всечеловеческого союза деятельных, творчески созидательных сил, а не лукаво, пустословие и корыстолюбия, вот вам мое слово. А слово мое, слово Атланта и атлансии нерушимо. Полковник встал, одернул китель, глядя на Атлантов со всей серьезностью отдал честь. «Служу Союзу Человечества!» Мэр крякнул, махнул рукой и встал. «Служу Союзу Человечества!» Атланты со всей серьезностью по одному встали, И повторили присягу новому союзу и союзникам. «С этим решено. Свяжусь с материком. И сегодня на смену прибудут пару кораблей. Думаю, посадка в озера». «Чего-чего, здесь, в нашей Канаде, извиняюсь, в Советской Канаде, озер хватает». «Уважаемый мэр, не стоит так напирать на идеологию, шокировать ею людей. Дела важнее, речи потом». «Вы слово правы. «Знал бы мой покойный дед, что я буду давать светом присягу, в гробу перевернулся бы». «Вот пусть его прах и покоится в мире», — рассмеялся Юни. «А уж когда решите поднять над Колд Лейк старое знамя свободы, ваше дело?» «Мы деятели, а не демагоги. Идеология должна истекать из дел и жизни. Никто не собирается отбирать фетиш частной собственности, лишь бы это частное...» не давлела над общественным. «Теперь моя очередь», — кивнул Рид. «Как я понимаю, концлагерь, а это был именно концлагерь для биосырья, пуст. Полагаю, израсходованные до конца тела людей подверглись распаду структуры». «Слава чести так и было», — взмахнул руками мэр. «Только солнышко показалось над горами, пыф, и в шлак». «Снова не успели». Закрушался Юни. «Твоя пипетка, Сэм, была центральной координационной особью. Неудивительно, что именно она искала человека, могущего найти ковчег и несущего часть нашего генома». «Что?» – опешил Сэм. «Я атлант, что ли?» «Я же сказал, лишь часть!» Рассмеялся Юни. «У кого-то они более проявлены, у кого-то менее». «Да я как-то на вас не очень-то и похож. Или меня тоже, как Ника, в детстве спасли?» «Кто говорит о внешности?» Потешался Эрит. «Речь о душевном сродстве, сходном мироощущении. ощущении. Иванта, несмотря на всю широту и загадочность русской души, нес лишь вшитые в мозги координаты. Уместно добавить, латали его вовсе не на Центавре». А в точно таком же концлагере биосырья, подальше от людей. А все его воспоминания подправлены, имплантированы. Я произвел замену его клеточной структуры, обновил основу. Он точно так же, как и ты, работал до этого на износ. Какая жалость. Все остальные концлагеря мы давно отыскали, а этот был под самым носом. ни одного живого образца. «Потому что он покрывался правительством. Поиграл с у О'Коннери. Как там другие, не знаю». «Постойте», — протянул Сэм. «Но у нас имеется живой образец из нашего концлагеря». «Как так?» — удивился биотехнолог. «Вы же говорили, что все они рассыпались в шлак. «Не совсем. Мой друг Мэт Бьюкеннен...» Увидел среди зараженных свою жену. Не смог выстрелить. Отбил, увез. Харон, э, не знаю, как остальное. А это вопрос первостатейной важности. Надо знать, на каком этапе у них эксперименты по стабилизации генной основы. Если они к ней приблизились, то остальным планетам нашего рукава грозит опасность. В исконном виде горгоны с землей носились сколько лет. Умыкая по капле, группками, а уж стабильно-человеческом обличии. Потому, видать, и попёрли колониальным транспортом напролом. Согласен, полковник. Держать связь будем через Ника. Корабли прибудут сегодня. Не переживайте за рыбу. Они давно работают на других источниках. Ник, ты уж постарайся, чтобы следующая передача затмила прошлую. Мы очень на это рассчитываем. Осведомленность людей только плюс. Подыщи нового гостя. Вот хоть у вас, полковник, думаю, у вас есть о чем поведать миру. Арно же полетит в Атлансию. Очень уж просился, и я не смог отказать. Сэм избежал по ступенькам в направлении бара, застыл от изумления. За столами, подперев головы кулаками, сидели прожженные работяги, браконьеры и просто хорошие люди. снимали потоком музыки с помоста. На сцене сидел незнакомый молодой атлант в светлой праздничной тунике и извлекал с помощью кефары столь дивную переливчатую музыку, которая, быть может, играет ранним утром лишь маленький народец в Ирландии. «Мэтт! Мэтт! Ау!» Потрез друга за плечо Сэм, переводя того в чувство «Очнись!» «А?» Поднял на него туманный мечтательный взгляд Бьюкенен. «Что? Пошли?» Потянул его за рукав Сэм и справился по твоему вопросу. И что? Очнулся от созерцания Мэт, что они сказали? Не томи! Пошли в Скат. Мы летим за ней немедленно. Они вошли в парель Скат быстро поднялся и поплыл над берегом. Атланты проводили его спокойными взглядами. Раз летит, значит, так надо! В любой момент можно вызвать с Левиафана другие. Мэт подпрыгивал от возбуждения, показывая дорогу над лесом. Благо его домик был близ подходящей прогалинки идти было недалеко. Он почти бежал, его охватывал ужас, при мысли, что с Мелиссой что-то случилось, что ее похитили, но все оказалось в порядке. Двери была заперта, как он ее оставил. Мелисса сидела на матрасе, внутри клетки смотрела вдаль пустым взором. Умета отлегло от сердца, он схватил ее на руки и уже спокойно понес к скату. Скат. быстро поднялся, а Эрит, выставив за дверями медотсека всех непричастных, принялся за работу. «Не переживай, Мэтт. Уж если они что-то обещают, значит, непременно делают. Иначе бы молчали». «Так что же мне теперь делать?» – поднял на Сэма исполненные тревогой глаза Мэт: «Я же изведусь весь. Пойдем к ребятам, выпьем пивка. Ты послушаешь музыку атлантов. Отпразднуем победу. Улетаем». Лизи, и ее тоже возьмешь?» Поинтересовался Мэт. Мы... «Это Дин ляпнул при твоей матери, мол, дочка твоя». Но ну, если дочка, то не стоит ее оставлять на шею у деда с бабкой. Добавок у нас будет чудесный экскурс». Скат тихо сел туда же, откуда взлетал. На сцене теперь стоял другой атлант, протянул руку к небу, с восторженным видом что-то читал. Скорее всего, стихи или поэму. Народ внимал. «Вот и верь после этого, что простым людям чуждо высокое искусство и оно, мол, удел просвещенных элит».